Летучий камень. Добрики все еще жили в космическом корабле. Корабль был большой, и каждый добрик помещался в своей каюте. Они были дружные ребята, но все же хотели жить в отдельных домиках. Такая у них была привычка еще с той планеты. Но из чего строить дома, они не знали. Деревьев было жаль, они такие забавные. Кирпичи на земле не валялись, И тогда добрики собрались и отправились к высокой горе, которая стояла посередине острова. Они стали копать гору и добывать полезные ископаемые. Они нашли красивые драгоценные камни, разные металлы. А самое главное, они нашли белый камень, прочный и легкий. Из него добрики стали выпиливать большие кирпичи и даже целые стены. Камень был такой легкий, что даже самый маленький добрик мог поднять целую стену. Добрики так обрадовались, что решили сразу, не откладывая, построить хотя бы один домик. Они встали в круг, посчитались и вышло, что первый домик будет построен для Пузика, того самого добрика, который споткнулся, когда спускался с космического корабля. Вместо раствора добрики использовали сок дерева по названию Липучка. Очень клейкий. Когда это дерево не бегало, а стояло на месте, Под ним натекала целые лужи этого сока. Добрики всегда обходили эти лужи, чтобы случайно в них не наступить. А то так и останешься стоять в луже, пока товарищи не вытащит. Добрики даже стали говорить. Эх, и влип же я. Они так говорили, когда попадали в какую-нибудь неприятную историю. Такая появилась у них поговорка. Добрики закончили строительство поздно вечером. В доме еще не было никакой мебели. Но Пузик был так рад отдельному жилью, что остался в нем ночевать. В это время из своей каюты вышел Мудрик и сказал мудрость. «Когда все работают дружно, можно гору свернуть». Хотя гору никто сворачивать не собирался. Так, покопали ее немного для общей пользы. Утром Добрики вышли из своего корабля и стали любоваться на домик, в котором спал Пузик. Вставало большое солнце, его лучи становились все горячее, они нагревали море, землю и новый домик. Домик под этими лучами обсыхал и становился еще легче. И когда он стал легче воздуха, он поднялся в воздух, как воздушный шар. Это было так удивительно и неожиданно, что добрики ничего не успели сделать. Потом они, конечно, побежали, стали прыгать, махать руками, кричать, Но было поздно. Они успели увидеть, как в окне показался испуганный пузик, но прыгать было уже очень высоко, а домик поднимался все выше, апельсиновый ветер понес его над океаном, и скоро он превратился в точку и исчез. Так печально началось это утро.